Юлия Стешенко. Плохая учительница, хороший снайпер. Глава 1. Нельзя обижать генералов. Какого дьявола? Наклонился через стол полковник Ходол. "Ну что ты творишь?" Чёртова сучка Хизер Деверли меланхолично пожала плечами, изобразив на лице глубочайшее недоумение. Но я же всё объяснила. В рапорте приведено исчерпывающее описание. В рапорте? К дьяволу рапорт! Разом, теряя терпение, рявкнул Ходл и с размаху шарахнул кулаком по столу. Наливные перья в стаканчике, подпрыгнув, печально звякнули. В рапорте ты написала полнейшую чушь. «Ну, почему же чушь?» — изогнула тёмную, тщательно выщипанную бровь Деверли. «Мои объяснения ни в чём не противоречат фактам». И улыбнулась. Вежливенько, дипломатично. На мгновение Ходл ощутил сильнейшее желание встать, обойти стол и пнуть самодовольную стерву в туго обтянутый кожаными штанами зад. Медленно вдохнув, полковник закрыл глаза и досчитал до пяти. Хорошо. Давай попробуем еще раз. Ты написала логичный, внутренне непротиворечивый рапорт. Молодец, правильно сделала. Но ты знаешь, что в этом рапорте написана чушь. И я знаю. И все, кто присутствовали на показательной тренировке, знают. От герцога Оркнейского до последнего служки. Поэтому будь другом, Деверли. Объясни мне, дураку старому. «За каким хером ты окатила грязью генерал-майора карингтона дэверли склонившись вперед, обхватила колено ладонями. Лучи закатного солнца вспыхнули в темных волосах, превратив аккуратный пучок в золотую корону. «Я все написала в рапорте, полковник Ходл. Это просто трагическая случайность. Я даже предположить не могла, что генерал-майор Каррингтон выйдет на тренировочное поле прямо во время развертывания атаки». Тяжело вздохнув, Ходл медленно пригладил рукой волосы, привычно рассыпая их по намечающейся лысине. «Согласен, генерал-майор проявил небрежность, достойную порицания». «Небрежность?» — скривилась в недоброй усмешке Деверли. «Вы полагаете, что это была небрежность?» «Вольно-наемная Деверли. Не забывайте, я полковник войск Ее Величества» и мы говорим о генерал-майоре. «О да, о генерал-майоре, конечно. А если бы это был лейтенант? Как бы вы охарактеризовали действия лейтенанта без предупреждения, вышедшего под перекрестный огонь ударной группы?» Полковник Ходл снова тяжело вздохнул. «Не искушай меня, дэверли ты же сама все понимаешь». «Вот именно, я все понимаю, как, впрочем, и вы». Хизер Деверли, атакующий снайпер третьей ударной группы, развела руками. «Генерал-майор Карингтон, вышел на поле, не остановив тренировку и не предупредив о своем появлении. Мое внимание было полностью сосредоточено на молеже дракона. Я даже предположить не могла, что на поле присутствуют посторонние. Все это написано в рапорте, господин полковник». Ходл тяжело кивнул. «Да, все это было написано в рапорте». И все это было правдой, по большей части. В честь прибытия герцога Оркнейского ударная группа том действительно провела показательную тренировку. Полностью заряженный, полноразмерный муляж черного скалорога ревел, хлестал шипастым хвостом и выдыхал вместо пламени клубы ярко-зеленого порошка. «Том-кэты», отгородившись тускло мерцающими щитами, Слаженно и стремительно атаковали с двух сторон, вспарывая бронированные бока алыми вспышками залпов. Дрожала земля. Дрожал дымный пропавший химической кислой гарью воздух. Вороны щиты, отгораживающие трибуны от поля, плакали вязкими каплями оплавленного металла. В этот дымный, пылающий, грохочущий ад вышел генерал-майор Каррингтон, Скомандовав растерянному Энсину отпереть ворота, Каррингтон прогулочным шагом двинулся к Том Кэтам, на ходу отдавая приказы. И упал навзничь, получив в лицо полстоуна влажной после дождя земли, туго замешанной с газонной травой и щебенкой. Полковник Ходл в который раз пробежал глазами по рапорту, отодвинул бумагу и задумчиво раздул щеки. «Все это чудесно, Деверли. Все просто отлично. Но ты пишешь, что не слышала генерал-майора?» «Конечно, не слышала. Дракон ревет, ребята орут, жезлы жужжат. Я понятия не имела, что сзади стоит Каррингтон. Я просто выстрелила дракону под ноги, чтобы отвлечь». «Под ноги? Не в ухо, не в глаз, а под ноги?» ну да Сколорог отвернул голову, а шея у него так в броню закована, что стреляй, не стреляй, толку все равно никакого. Я выбрала другой способ. Кто же знал, что генерал-майор выйдет на поле и получит рикошетом в ро... в лицо. Сокрушенно свела брови домиком Деверли. Генерал-майор говорил очень громко. Его команды слышал даже герцог Оркнейский, а он находился на зрительских трибунах. «Простите, господин полковник, но я слабо разбираюсь в тонкостях акустики. Может быть, все дело в ветре?» Наивно округлила глаза Деверли. «Может быть. В теории человек действительно не может перекричать дракона. А вот на практике... На практике грёбаный генерал-майор получил щебенкой в рожу точнехонько после громогласного вашу мать, тупица криворукий, ну кто так атакует?» Полковник Ходл подозревал, что это отнюдь не совпадение. Генерал-майор Карингтон придерживался того же мнения, в чем, собственно, и заключалась главная проблема. Каррингтону наложили три шва на лицо. Врачи предполагают, что от ран останутся шрамы. Попытался снова Ходл. «Вы полагаете, что я должен закрыть на это глаза?» Я полагаю, что зрители должны находиться за периметром тренировочного поля. Если они выбегают за ворота, возможны самые непредсказуемые последствия. Генерал-майор попал под рикошет. Это, конечно, досадно. Но было бы намного печальнее, если бы он попал под огневой залп. Изобразила лицом крайнюю озабоченность Деверли. Возможно, следует расставить вдоль поля таблички с предупреждающими надписями. «Что-то контрастное крупным шрифтом, может быть, с поясняющими картинками?» «С картинками?» «С картинками?» «Какого дьявола, Деверли?» — полыхнул Ходл, яростно оттолкнув папку. Подхваченные сквозняком бумаги закружились по кабинету. «Вы что, не понимаете все серьезности ситуации? Генерал-майор в ярости. Он требует немедленного прекращения вашего контракта». о округлила яркие губы Деверли. Действительно, все очень серьезно. Ну, если генерал-майор требует, сделайте это, господин полковник, разорвите контракт. И улыбнулась. Призывно и нежно. Так, словно предлагала Ходлу партию в покер на раздевание. Ходл зажмурился, Глубоко вдохнул. Сосчитал до пяти. Подумал. Сосчитал до десяти, открыл глаза и начал собирать рассыпавшиеся по столу наливные перья. Не нужно было начинать этот разговор. Просто не нужно было. Чёртова сучка Деверли отлично знала. Ходл скорее пальцы себе сломает, чем подпишет приказ об её увольнении. Специальная группа Том обеспечивала три четверти удачных схваток. И держался этот невероятный успех на исключительном профессионализме бойцов. Лучшие ловчие, лучшие щитовики и лучшие снайперы. дэверли и Хатчинс поровну делили первое место в неписанные табели о рангах. Если полковник все-таки разорвет контракт, уже не вольно-наемная Деверли на следующий же день получит десяток предложений от частных компаний а Ходл получит съехавшую в задницу статистику и заголенные рубежи обороны. Можно, конечно, перекинуть в Томкэт кого-то из штатных армейских снайперов. Впереди еще половина зимы, потом долгая холодная весна. Даже ослабленный Томкэт сможет сдержать чахло весенний напор. Но в июне начнется гнездование, и тогда Ходлу понадобится вся боевая мощь Томкэта. А найдется ли к июню... Достойная замена для Деверли. Ходл печально покачал головой, соглашаясь с собственными мыслями. Нет, не найдется. Потому что хорошие снайперы стоят от ста до трехсот золотых в месяц. Королевская казна ни за что не выделит такие деньжищи на оплату рядового контракта. С огромным трудом Ходл выбил семьдесят в месяц и получил за эти деньги вечно похмельного бабника Хатчинса и чертову стерву Деверли, колючую и ядовитую, как грёбаный мать его анчар. Никакой дисциплины, никакого уважения, никакой субординации. Зато 6 мертвых драконов только за прошлый год, и больше 20 отраженных атак, завершившихся отступлением ящера. Лучший результат в Гвинадде, и второй в Объединенной Англии. Благодаря Хатчинсу и дэверли 7-й егерский полк Ее Величества трижды был удостоен чести нести знамя Артура перед рождественским кортежем королевы. А сам Ходл за три года поднялся на ступеньку в звании и прикупил уютный домик в пригороде Камелота. Ради такого результата полковник Ходл готов был на некоторые компромиссы. В отличие от генерал-майора Карингтона. Круг, лязгнув челюстями, сомкнулся, и полковник Ходл снова оказался перед той же дилеммой. Либо уволить Деверли, безнадежно ослабив позиции седьмого егерского, либо оставить и нарваться на открытый конфликт с карингтоном А генерал-майор Каррингтон был та еще задница. Медленно и размеренно Ходл листал страницы личного дела так, словно действительно их читал. Деверли терпеливо ждала, покачивая ногой. Лучи умирающего солнца вспыхивали в медных заклепках ботфортов. Вольно-наемная Деверли. Поднял голову от бумаг Ходл. Да? Мне очень жаль, но я вынужден прекратить ваш контракт с армией Ее Величества. Ходл сделал паузу пристально вглядываясь в сухое загорелое лицо. Деверли, прекратив наконец-то мерное, словно движение маятника покачивания ногой, изогнула бровь. Огорченной она не выглядела. «Но у меня есть предложение». Несколько разочарованно закончил полковник. «И какое же?» «Месяц назад Академия Святого Георгия...» Лишилась наставника-драконуборца. Передайте студентам мои поздравления. Теоретическое драконуборчество — тяжелое испытание для неокрепшей юношеской психики. Ну, почему же теоретическое? Закрыв папку, Ходл тщательно завязал холщовые ленточки в бантик. Академия Святого Георгия выпускает лицензированных драконуборцев. Серьезно? Нахмурялась Деверли. «Академия Святого Георгия? Первый раз о такой слышу». «Неудивительно. Академия находится в Каледонии, а это, как вы понимаете, далековато от Камелота». «Вы только что упрекнули меня в снобизме столичного жителя?» «Я констатировал факт. Академия Святого Георгия — весьма скромное учебное заведение, расположенное в глубокой провинции. Но даже провинциальным академиям нужны преподаватели» желательно с опытом практического драконоборства о нет сложила 2 и 2 деверли о да не скрывая злорадство протянул ходдал в рванину истреёпанные нервы взывали к отмщению «Мой двоюродный брат входит в совет попечителей академии он попросил поспособствовать в подборе кандидатов и я счастлив что могу выполнить эту маленькую просьбу вот как «Вы, значит, хотите помочь родственнику?» Похвальное устремление. «Но мне-то это зачем?» Пожала плечами Деверли. «Зачем возиться с провинциальными сопляками, если можно заключить контракт с торговой компанией?» «А затем, что ни одна торговая компания не станет терпеть ваши выходки?» Широко ухмыльнулся Ходл. «Это здесь, в армии, вы представляете исключительную ценность» но у торговых компаний достаточно высококлассных драконуборцев. Попробуйте окатить грязью премьер- управляющего трансафриканских магистралей. И к вечеру окажетесь на улице без выходного пособия». Деверли, задумчиво прищурившись, промолчала. Потертый ботфорд возобновил мерное движение вверх-вниз, расстреливая пол отраженными вспышками света. «Но вы же разумный человек, дэверли «Зашел с другой стороны Ходл. Подумайте сами. Сейчас у вас достойная оплата, все преференции кадрового военнослужащего и практически неограниченная свобода действий при проведении операций. Конечно, торговая компания заплатит вам больше. Но вы утратите независимость, а я знаю, как вы цените независимость Деверли». Бадфорд ритмично покачивался вперед и назад. Надраенные медные бляшки сверкали. «Всего полгода в отдаленной провинциальной школе. Только представьте, девственная природа, вересковые поля, дешевое пиво и очень умеренная преподавательская нагрузка. Воспринимайте эту поездку как отпуск, Деверли». «У вас извращенное представление об отпуске». «Каюсь. Грешен. Последний раз я был в отпуске два года назад. Мы с женой ездили к теще» в Тинтагель, овцы, вереск и снова овцы. И дешевое пиво вернуло подачу Деверли. Госпожа Гастингс состоит в Лиге друзей господних и категорически не одобряет алкоголь. Ох, на лице у Деверли мелькнуло на удивление искреннее сочувствие. Какой трагический поворот судьбы. Вот и я о том же. Цените свою удачу, Деверли. Во-первых, «Вам никто не запрещает пиво. А во-вторых, общество студентов намного привлекательнее общества овец». Неуверенно, Если мне досаждает овца, я всегда могу ее пнуть». «А студенту вы можете назначить дополнительное задание». «Когда мне было восемнадцать, мечтательно протянул Ходл. Поверьте, я бы предпочел, чтобы меня пнули». «Ну, что скажете?» «Вы согласны?» Скривив яркие губы, Деверли медленно навернула на палец локон. Удивленно посмотрела на него и отпустила прятку. «Черт с вами, Ходл! Пускай будет Академия. Но только до летних каникул. Не месяца больше. На июньское усиление периметра я снова верну вас в Томкэт». Батфорд с медными заклепками качнулся еще несколько раз и замер. «Договорились». Встала со стула Деверли. «И вы возьмете на себя все дорожные расходы. Билет на приличный дирижабль от Гвинет до Каледонии стоит целое состояние». «Договорились». С облегчением выдохнул Ходл. Разговор прошел легче, чем он ожидал. «Я даже сам его закажу. Завтра утром мой адъютант привезет вам билет». Кивнув, Деверли подхватила с пола огневой жезл, и направилась к выходу. У самой двери она остановилась. «Признайтесь, Ходл, вы ведь сами хотели бы зарядить Карингтону грязью физиономию». «Но я не зарядил», — широко улыбнулся Ходл. «Именно поэтому я всеми уважаемый полковник на службе Ее Величества, а вы едете в Каледонию». «Туше», — ухмыльнулась Деверли и закрыла двери.